Глава 32. Встречи и опасения Коридоры подземного убежища казались мне одинаковыми. И если бы не присутствие белого тигра и ощущение земли, помогающие ориентироваться в них, я бы уже давно потерялся. Да уж, без моей катисея здесь делать нечего, мелькнула у меня непрошенная мысль, когда я проходил очередной типовой коридор с типовыми помещениями. Само по себе убежище штаб-квартиры гильдии наемников занимало не так много места. Ей было далеко даже до той же связи единства, но из-за нескольких этажей запутанности переходов ориентироваться здесь было куда сложнее. Уже несколько минут я продвигался по убежищу, но не встретил ни одной живой души. Большая часть помещений пустовала. Почти весь персонал неподвижными куклами застыл в одном из залов убежища. И, как утверждал Белый Тигр, они сейчас ни на что не реагируя, просто смотрели в одну точку. Я сжал рукоять одинокого, прислушиваясь к ощущению земли. Люди, которых я почувствовал недавно в другой части убежища, должны были устоять перед ментальным ударом. По крайней мере, об этом говорила их активность. Они явно что-то делали там. Жаль, не получилось ощутить, что именно. Первых захваченных мы с Тигром обнаружили лишь когда прошли большую часть пути, Я специально не стал обходить их стороной, чтобы взглянуть поближе. Правда, для этого пришлось осмотреть один из залов, оказавшийся самым обычным офисом с сотнями рабочих мест, изолированных деревянными перегородками. Всё, как и говорил Ишкафель. Люди стояли неестественно прямо. Даже с далёкого расстояния я видел, как они были напряжены. Все смотрели в одну точку, взгляды обращены наверх, и каждый явно находится в состоянии далёком от бодрствования. Это какой-то транс или что-то другое». «Вероятно, они захвачены неизвестным источником ментальной атаки, но находятся в спящем режиме. По какой-то причине управляющее ими существо вывело их из активного состояния», — пояснил седьмой. «Вам лучше не приближаться к ним, чтобы не спровоцировать». «Я еще раз посмотрел на замерзших людей. Незавидная участь. Очень надеюсь, с Юлией, Алисой и отцелотами все в порядке, и их не задела ментальной волной». Добраться до места, где, как я чувствовал, находились незахваченные люди, не составило труда, хоть и пришлось потратить на это прилично времени, блуждая по пустым коридорам убежища. Тигр, ушедший сильно вперед специально, чтобы проверить, кого мы почувствовали, вернулся очень скоро. «Ян, это Алиса!» — сходу подтвердил он, появившись возле меня. «Быстрее, у них проблемы!» Повторять во второй раз не потребовалось. Бросившись вперёд, я вместе с указывающим путь белым тигром оказался возле входа в небольшой зал, из которого доносились звуки борьбы. Не раздумывая, я дёрнул дверь на себя, оказавшись внутри помещения. А рису я увидел сразу. Сестра склонилась над телом Фомы и вместе с Алексеем и Лариславой сдерживала бьющегося в конвульсиях стрелка. Слава при этом вливала в него тонны целительной энергии, но, похоже, без особого толку. Моё появление никого не удивило. Очевидно, тигр успел предупредить обо мне. Но и помимо этого ребятам явно было сейчас не до удивлений. Тело Фомы выгибалось дугой от боли, испытываемой им. Подбегая ближе, я успел краем глаза заметить сильное повреждение шлема боевой брони Фомы. По переднему экрану, который в обычное время был прозрачным, пробегала паутина трещин. Даже защита трибунала не выдержала. «Носитель. Судя по внешнему виду, боевая броня трибунала была повреждена и сейчас не способна защитить от полного воздействия ментальной атаки», — тут же пояснил седьмой. «Похоже, в отличие от разработок кланов и гвардии, трибуналу хоть и не полностью, но удалось оградить людей от ментальных атак. Хотя у меня были на этот счёт сомнения. Теперь понятно, что даже в лёгкой комплектации присутствует достаточная защита». Предполагаю, из-за полученного удара она вышла из строя, и это дало возможность неизвестному существу атаковать разум Фоммы. «Что мы можем сделать?» — спросил я конструкта, подвигая к бьющемуся в конвульсиях стрелку и пытающимся его удержать оцелотом. «Попробовать изолировать его разум от ментального воздействия, носитель. Я могу использовать некоторые приемы и заклинания из золотой школы, но успех будет не гарантирован. К тому же это все равно будет лишь временным решением». Попробуем. Выбора у нас все равно нет. Что нужно делать? Следуйте моим инструкциям, носитель. В голове яркой вспышкой появилось понимание и плетение необычного заклинания, которое представляло собой какой-то необычный сплав золотой школы и знаний создателей. «Помогите мне!» — быстро сказал я и принялся снимать с Фомы поврежденный шлем. Но начала было возражать Слава, однако, столкнувшись со мной взглядом, кивнула и принялась помогать. Нам быстро удалось снять защитный шлем боевой брони трибунала с Фомы. Подняв руку, я сконцентрировал в ней магическую силу, преобразуя ее в плетение, которое было передано мне седьмым. Провернуть это оказалось непросто. Даже с полным пониманием того, что нужно было делать, магическая сила отказывалась подчиняться мне. Приходилось силой закручивать ее в нужном направлении и делать это быстро, пока не распались связи из-за того, что это плетение я еще ни разу не использовал, приходилось в буквальном смысле продираться, на ходу разбираясь в некоторых решениях и импровизируя в тех местах, где помощь демого уже не помогала. Но у меня получилось. Мгновение, и вот уже рука наполнилась целительной силой магией. Не раздумывая кладу ее на голову фомы и активируя созданное заклинание. Плетение срабатывает мгновенно. Тело стрелка в очередной раз выгибается дугой, а зубы скрипят так, что даже я это слышу. И вот он уже затихает, забывшись тяжёлым сном. «Ян!» Слава, стоящая ближе всех, бросается мне в объятия. «Мы уже думали, что с тобой что-то случилось. Тебя и Кости не было, а мы оказались прямо посреди настоящего ада». От переизбытка нахлынувших чувств девушка совершенно неожиданно для меня расплакалась. Последние часы её явно сильно подкосили. К тому же, даже находясь в боевой броне Трибунала, ментальное воздействие всё равно ощущалось. Я несколько секунд стоял столбом, но чуть придя в себя обнял славу, успокаивая. Одновременно с этим поймал взгляд Алисы. «Всё в порядке? Как вы?» — спросил я у сестры и стоящего возле неё Алексея. Последний выглядел плохо. На его лице пролегала тень, а в глазах я верил недосып. Явный признак того, что наш маг опять столкнулся с какой-то проблемой наизнанке — «Бывало и лучше», — не стала отрицать Алиса. У неё на плече появился огненный котёнок, взглянув на меня с любопытством. Сюда добрались без проблем, а потом накрыло какой-то силой выкручивающей мозги. Поначалу мы этого даже не заметили, а потом Фоме стало становиться всё хуже, как и местным. Пришлось даже перебираться от них подальше. «А где Юлия?» — спросил я, стараясь при этом успокоить вырывающееся из груди сердце. «С ней всё в порядке». Алиса махнула куда-то в дальнюю часть зала, где было оборудовано что-то вроде закрытого спального места. Но всё ещё без сознания, хотя Владислава говорит, что состояние стабильное. И точно в подтверждении её слов я заметил появившееся фамильное божество Юлии. Молниевую обезьянку, которая с любопытством смотрела на нас. «Ты Костю не видел?» Между тем спросил меня Алексей. «Мы вышли без тебя и без него». «Нет, я оказался в одном из городов Северного континента. Один. Выкинула прямо посреди сражения гвардии и кланов. Снаружи сейчас настолько жарко, что лучше не высовываться. «Не получится. Нужно выбираться из-под поля ментального воздействия, Ян», — сказала Слава. Сейчас она отошла от меня и, склонившись над Фомой, продолжила вливать в него поток целительной энергии. «Не думаю, что у нас получится долгое время продержаться здесь. Поле такое ощущение с каждой минутой становится всё сильнее, и я уже плохо соображаю от головной боли» а про Алексея я и вообще молчу. «Я могу помочь. Судя по тому, что Фоме стало лучше, это действенный способ», — кивнул в сторону замершего стрелка. «Мой способ, конечно, не решит проблему, но...» «Для этого надо снять шлем», — ответила мне Слава, криво улыбнувшись. «Слишком опасно». «Ты сможешь открыть проход в связь единства, Ян?» — спросила Алиса, когда я отошел от Фомы и Славы, чтобы переговорить с сестрой. «Пока не могу», — развел я руками. Предположительно, там опять случилась какая-то авария. В прошлый раз связь недосчиталась с нескольких якорей и начались перебои с питанием. Всё очень плохо. Не думаю, что убежище просуществует долго. «Как бы мне ни было жаль, связь стремительно разрушается вместе со всем соцветием», — мелькнула в голове мысль. «Я уже слишком привык к тому, что у меня было место, где я мог спокойно спрятаться от большинства проблем». Поговорив с сестрой, я направился к месту, где лежала Юлия. Девушка спала на самой простой лежанке, наспех сделанной из подручных средств, и внешне выглядела совершенно нормально. Здоровый цвет лица, ровное дыхание и спокойный вид создавали впечатление, что девушка просто решила ненадолго прилечь отдохнуть. Вот только этот сон уже длился непозволительно долго. Молниевая обезьянка, сидящая возле Юлии, узнала меня, судя по тому, что спокойно отреагировала на приближение к своему партнёру. Я присел возле девушки, пытаясь с помощью магии и ощущения Земли обследовать тело Юли. Без особых результатов. Ничего плохого мне обнаружить не удалось. По ощущениям, это был просто здоровый и глубокий сон. Седьмой также ничего определенного сказать не мог, заметив лишь, что, вероятно, все должно решиться само собой. Мне просто нужно было дать телу девушки окончательно восстановиться». В какой-то момент, когда сидел возле Юрии, изучая ее, я вдруг почувствовал что-то необычное. В восприятие мазнуло гадкое ощущение присутствия поблизости сущности изнанки. Я поднял голову, отвлекаясь и осматриваясь. Что-то действительно было не так. «Седьмой, что это за ощущение?» — спросил я, сам затрудняясь разобраться в этом. «Очень похоже, что рядом появилось несколько теней, носитель», — ответил тот. «Тени — это остаточное воплощение личности людей, души. Если говорить проще, они всегда находились рядом с нами, уходя за грани изнанки тогда, когда им самим этого хотелось. Но сейчас я ощущал что-то другое. Несомненно, очень похожее, но другое». Поднявшись и отойдя от лежащей Юлии, я прошелся по залу, осматриваясь. Здесь находилось множество столов и разного рода законсервированное офисное оборудование, которое оцелоту убрали к стенам, чтобы оно не мешалось. Одинокий вдруг дёрнулся в руке. Краем глаза заметил движение среди столов. Когда сосредоточил внимание на этом движении, ничего не увидел, словно его и не было. Но я точно уверен, что видел что-то или кого-то. Похоже, седьмой прав. Больше всего это походило на тень, и она здесь была не одна. Глаз постоянно ловил какие-то быстрые перемещения, но стоило лишь на них сфокусироваться, как все пропадало. Мне в голову сразу же пришла нехорошая мысль. Вспомнился один из харьков, управляющий тенями. Ощущения от его способностей были примерно такими же. Не знаю, что с ним произошло тогда, но не удивлюсь, если в этой войне он мог вылезти на любой стороне. Одинокий, похоже, был со мной согласен. С каждой секундой я все отчетливее ощущал его безумную жажду. «Главное предназначение духовного клинка — это сражение с тварями изнанки. И сейчас он, похоже, даже лучше меня чувствовал их близость». Рукоять меча дёргалась от нетерпения, посылая вокруг себя угрожающую ауру. И уже через секунду я увидел. Одну из стремительных теней, промелькнувшую по самому краю зала на пределе видимости. Тень-наблюдатель. Я дёрнулся, пытаясь успеть за ней, но тварь оказалась слишком далеко. Даже с моей скоростью добраться до неё было невозможно. — Вы правы, носитель. С высокой вероятностью этой тенью кто-то управляет, — согласился со мной седьмой. — А значит, скоро здесь будут гости, — согласился я с ним. — Совсем не обязательно, носитель. Это всего лишь разведчик. Далеко не факт, что такой маленькой группой заинтересуется тот, кто управляет тенью. — Не думаю, что в такой ситуации риск оправдан. Как ни крути, а нам нужно уходить из убежища и гильдии. Если слава права, мы в любом случае не сможем здесь находиться из-за усиливающегося ментального давления. Даже у меня уже от него раскалывается голова», — ответил я, вспомнив еще и про комплекс поддержания брони, который мог сильно помочь, если мы собирались уходить из города. «Мы можем попробовать дождаться открытия прохода в связь единства, но это не выглядит надежным планом», — добавил седьмой. «Худа ни кинь, всюду клин», — процитировал я. «Но из всех вариантов, в моём случае мы не полагаемся лишь на одну удачу». «Согласен носитель». Стараясь выглядеть обычно, я направился к Алисе, которая о чём-то сейчас разговаривала с Алексеем. Похоже, мак пытался объяснить, откуда черпал собственные силы, но сталкивался с непониманием девушки. «Алиса, нам нужно уходить, и немедленно. Понимаю, что вы добирались сюда долго, и место выглядит надёжным», Но, как по мне, оно слишком уж легко может стать ловушкой для нас. И словно в подтверждение моих слов, где-то над нашими головами раздался грохот взрыва.